Глава десятая. Михаил видел, что Азазель сохраняет спокойствие, по крайней мере, видимое. Зато пальцы Сатана крепче стиснулись на рукояти черного меча. Дышит все чаще и безуспешно испепеляет Уриила свирепым и мрачным взглядом. «Перемены?» — спросил он страшным голосом. «За моей спиной?» «Ты их не примешь», — определил Уриил. «Сатан, ты застыл в старой ненависти, потому уйди, пока...» «В общем, уйди! Ты опоздал, безнадежно опоздал. С нами сила, против которой ты ничто!» Михаил чувствовал, как душа его испуганно трепещет, а сердце едва не выскакивает из груди. Азазель что-то ощутил, ухватил его за руку, но Михаил выдернул и крикнул. «Это с нами сила! Покайся, пока не поздно!» Уриил повернул голову в его сторону. Взгляд его был полным презрения, словно увидел на камнях ничтожного жучка, заговорившего человеческим голосом. «Человек?» — произнес он таким хрустальным голосом, как говорил бы сам солнечный свет, если бы получил право голоса. «И тебе позволяет что-то пищать?» Михаил отрезал. «Ты забыл? Господь созданный им мир отдал человеку!» «Что?» вскрикнул Уриил, «Смеешь спорить? Да кто ты? Один в преисподней!» «Человек не один!» — напомнил Михаил, когда с ним Господь. Лицо Уриила исказилось праведным гневом, но совладел с собой и, уже забыв о ничтожнейшем человечке, повернулся к Сатану. «Да, ты властелин, кто спорит? Властелин этих земель. Но мир нужно менять, потому мы задумали, как все сделать правильно и в наших интересах. «Без моей воли?» Уриил недобро улыбнулся. «Когда-то и ты, не только без воли Господа, но и вопреки...» «Ты знаешь», — отрезал Сатан, — «чем кончилось. А ты не подумал, что для тебя кончится хуже? Я не Господь, милосердием не отличаюсь». «Я теперь тоже», — ответил Уриил красивым голосом, но прозвучал он чуточку зловеще. «Отойди, Сатан. Если не хочешь быть с нами, уйди». То, что мы делаем, мы сделаем. Ты не представляешь, насколько ты одинок. Азазель подал голос. Он не одинок. Уриил взглянул на него с интересом. Азазель, сейчас тот случай, когда хитрости не помогут. Здесь меч на меч, но ваши мечи — сухая солома для нашего жаркого пламени. Его меч исчез. Урил вскинул руки над головой, держа их чуть шире плеч. В ладонях моментально возник тот же пылающий меч из света первого дня творения, но теперь полыхает так, что глазам смотреть больно. Однако Михаил сделал усилие и заставил себя смотреть, потому что у него был точно такой же меч. Лицо сатана помрачнело, он тоже поднял руки, уже не так красиво и театрально. Его меч оставался в правой руке, а сейчас стал еще чернее. От него пахнуло холодом. Уриил звонко расхохотался. «Сатан, а тебе неведомо, что свет всегда уничтожает тьму? А вот черного света не бывает! Ха-ха!» Зазель вскинул руку. В его ладони возникла рукоять меча, тоже черного, с недобро блестящим лезвием. Михаил сосредоточился, попытался вызвать образ своего меча, но тот не появлялся. Михаил поспешно убрал пистолет в кабуру, но и свободные ладони не ощутили знакомую рифленую рукоять меча Архангела. Уриил взглянул в его сторону с пренебрежительным удивлением, словно ощутил попытки вызвать меч, но тут же забыл о жалком человечешке. Сказал еще веселее. «Два черных меча? И это все?» Он вскинул голову и крикнул так мощно, что дрогнул каменный свод. «Отряд, ко мне!» Михаил дрогнул, все тело похолодело. Из портала хлынул чистый радостный свет изнутри вынесло на роскошных белых крыльях фигуры в длинных хитонах и с огненными мечами в руках. Сияющий свет окружал их с такой мощью, что Михаил видел только смутные очертания фигур в оранжевом огне и пылающие белым светом мечи в руках. Азазе лёхнул. «Ах ты, сволочь! И малых сих соблазнил! Ты за них в ответе!» Уриил победно улыбался, а ангелы опустились на землю и, сложив за спинами крылья, Пошли широкой цепью на отряд Азазеля, чистые и прекрасные. Сатан прорычал люто. «Все продумано?» «Не только Азазель продумывает», — ответил Уриил победно. «Сейчас тот случай, когда мы продумали лучше». Азазель скомандовал страшным голосом. «Огонь!» бианакиты и Абезад, пригнувшись, нажали на спусковые скобы. Обоих затрясло от частых выстрелов. Летящие прямо на них ангелы опускались на землю. Кто-то просто падал. Когда уцелевшие приблизились, Абизад, выронив автомат, выхватила из-за спины клинки. Первые два ангела вспыхнули красивым пламенем и пропали под ее ударами, не оставив следа. Дальше она завертелась, как яростный меч. Клинки слились в две длинные сверкающие полосы. Вокруг нее раскинулось трепещущее, как крылья испуганной бабочки, пламя. Она двигалась в нем, словно стремительная птица в утреннем тумане, часто вскрикивала и рубила. Рубило без остановки и отдыха. Бионакит стрелял из пистолета и рубил коротким загнутым мечом. Михаил с двумя пистолетами в руках ринулся в гущу схватки, чувствуя злость и ярость, что заговорщики подготовились намного лучше, чем они рассчитывали. Сатан прорычал. «У малых малые воины, а ты умрешь от моей руки!» Он с поднятым мечом шагнул навстречу Урилу. Тот красиво улыбнулся. Свет от него пошел ярче. Меч вспыхнул радостным огнем, а сам Уриил сделал три почти танцующих шага, исполненных грацией невыразимого изящества, навстречу сатану. Празднично светлый и красивый он взмахнул несколько раз мечом, фехтуя и выказывая удивительное умение и мастерство. За узким лезвием всякий раз тянулись по воздуху длинные полосы оранжевых искор, а сам Уриил приближался почти танцующей походкой – «Красивый, светлый торжествующий!» «Примите свою участь!» — сказал он победно, могучим и чистым голосом. «Пора это сделать!» Сатан крикнул мощным голосом. «Это моя преисподняя! Ты не смеешь здесь командовать!» «Меня ведет сила Господа и его воля!» — ответил Урил чистым голосом. «Потому я все смею!» «Смирись! Пади на колени и подставь шею под мой меч, князь лжи и обмана!» Сатан зарычал в гневе, с хриплым криком полным ярости прыгнул навстречу Уриилу. За его спиной распахнулись огромные черные крылья. Уриил расхохотался чистым радостным смехом, словно прозвенели колокольчики из чистого серебра. Михаил со сладким щемом в сердце видел, как он повел плечами, и за ними с мягким шелестом торжественно распахнулись четыре сияющих крыла в полтора раза длиннее, чем у Сатана. «Все еще противишься?» — спросил он победно. «Я противился самому Творцу!» — прокричал в гневе Сатан. «А ты — ничтожество перед его величием!» «Но я не настолько милосерден!» — напомнил Уриил тем же красивым голосом. «Ты снова исчезнешь, но уже навеки!» «Это ты исчезнешь!» — пообещал Сатан. «Как и твой дружок Брулифер!» Уриил ответил чистым голосом, но Михаил уловил в нем далеко не ангельский гнев. «Ты увидишь, я не Брулифер!» Сатан в неудержимом гневе бросился с поднятым мечом. Михаил видел, как он ударил с большой силой, но слишком торопливо. Уриил уклонился не просто легко, а красиво, с грацией, а потом двинулся на Сатана почти танцующей походкой, нанося частые и точные удары. Последние из ангелов пали под ударами Азазеля, Михаила. Абезад красиво-яростно рубилась двумя узкими мечами, похожими на молнии. Бянакит отступал шаг за шагом и торопливо стрелял в золотое сияние, из которого вылетали все новые и новые ангелы, что тут же превращались в это самое золотое сияние. Когда пал последний и тут же вспыхнул золотистым облачком, Азазель сказал злым голосом «Сволочи!» «И таких детей, соблазнив, бросили под наши мечи!» «Нет им прощения», — ответил Михаил хрипло. Со стороны Сатана и Уриила идет непрерывный грохот, слепящие молнии больно бьют по глазам, а гром уже не гром, а сухой оглушающий треск, но броситься к ним и помочь не успел. Из портала с грозной поступью, от которой загудела и задвигалась земля, выбежали огромные массивные демоны, все в толстой чешуе, похожие на рыб и черепах разом, в руках каменные дубины. Бианакит и обезат, пригнувшись и чуть ли не присев на корточки, торопливо начали прицельную стрельбу, выбирая уязвимые места. Пули с треском высекали искры, откалывали целые куски защитной чешуи, но демоны набросились с такой непривычной для таких пуш скоростью, что Азазель едва успел перегородить дорогу с черным мечом в руках. Бианакит еще стрелял, однако Обезат тоже выхватила клинки и ринулась на противника со всей яростью, стараясь загородить собой господина и повелителя, которого клялась защищать, но все как-то не удавалось. Михаил сделал шаг в сторону и быстро-быстро всаживал бронебойные в распахнутые клыкастой пасти, а мечи обезад часто врубались в уже мертвые головы, получившие пулю на долю секунды раньше. Азазель сражался сразу с двумя крылатыми демонами, самыми огромными. Отпрыгивал, падал, избегая лезвий длинных мечей, кувыркался через голову, но явно устал. А что всегда сохраняет хладнокровие, выстрелил в набросившегося демона, уклонился от падающей туши и быстро всадил по пуле сбоку в тех, с которыми сражался Азазель. Благодарю! Прохрипела Зазель. Он тоже все замечал. Двумя ударами добил раненых и быстро развернулся в сторону Абизад. Обе, помочь? Ни за что! прокричала она звонким детским голоском. Биану помоги! Биан сразил больше всех нас, ответила Зазель. Он повернулся в сторону главной схватки. Там Сатан заметно устал. Бешенство атаки перешло в глухую защиту. Улыбка Уриила становилась все шире, а глаза сияли победно, как две утренние звезды на чистом небосклоне. Натиск он все усиливал. Михаил, отпрыгнув, упал и в кувырке назад через голову сменил обойму. Тут же открыл огонь. Последние рухнули ему под ноги. Он перепрыгнул через их гороподобные тела подбираясь ближе к схватке двух гигантов. Сатан уже пропустил два смертельных удара. Но смертельные даже для князя Ада не смертельны для властелина преисподней. Он только отступил на шаг, давая себе время зарастить раны. Но Уриил тут же прыгнул следом и нанес страшный рубящий удар сверху, держа меч обеими руками. Лезвие из первозданного света столкнулось в воздухе со страшной черной полосой. Вспыхнул яркий свет. Во все стороны брызнули длинные багровые искры, похожие на расплавленный металл. Сердце Михаила сжалось, лезвие черного меча переломилось, а лезвие светлого, на миг остановившись от удара, продолжило путь и поразило острым кончиком отшатнувшегося повелителя ада в голову. Сатан вскрикнул, отшатнулся, кровь из глубокой раны брызнула, как из фонтана. Он рухнул на колени, а Уриил прокричал победно. «Так и стой. Приговор тебе будет от меня коротким, но...» Михаил заорал. «Ты, сволочь, предавшая небеса, как ты смеешь выносить приговор от себя лично?» Он в бешенстве бросился к ним. Уриил смотрел с презрительным удивлением. Михаил вскинул руки в когда-то привычном жесте. Уриил продолжал улыбаться, но улыбка замерзла на его лице, когда увидел искаженное безумием лицо нового противника. Михаил ощутил, как в ладонь правой руки ударилась леденящая холодная рифленая рукоять. Не поднимая головы, он ощутил, что у него в руках черный меч абсолютной тьмы и мрака. Уриил вскрикнул. «Да что ты за тварь!» Он успел выставить перед собой слепящий белый меч. Михаил сходу ударил по нему сбоку. Уриил успел уклониться, но недостаточно быстро. Лезвие черного меча срубило золотой венец и стекло ухо. По щеке архангела полилась оранжевая кровь, похожая на расплавленное золото. Уриил вскричал трубным голосом. «Человек? Да кто тебе дал? Господь!» – отрезал Михаил. Он нанес второй удар. «Умри, проклятый предатель!»